Глава восьмая. 22 июня 1941 года. Ранним утром 22 июня 1941 года мы, как всегда, сидели за завтраком в столовой палатке. Только начали пить кофе, раздалась команда начальника штаба. «Боевая тревога! Боевая тревога! По самолетам!» Сам начальник штаба вбежал в палатку. «По самолетам! Боевая тревога!» – взволнованно закричал он. Что-то необычное, серьезное и напряженное было в его лице. Шмыгнув прямо под палатку, мы в расцепную бросились к своим машинам. Техники уже запустили моторы. «Разрулить самолеты по окраинам аэродрома», – приказал командир эскадрильи. «Погода скверная, моросит дождик. Сидим с техником Наумовым под крылом и ждем отбоя». «Странно», – говорит техник. «Так долго тревога никогда не длилась. Глянь-ка, что там делается». Я оглянулся на поляне за аэродромом, где находился военный лагерь, палаток как не бывало. Там выстроились красноармейцы – И до нас то и дело докатывается и громкое «Ура!». «Там митинг», — отвечаю я. И тотчас же раздается команда. «Все на центр аэродрома. Мы выстраиваемся в центре летного поля». К нам подходит командир эскадрильи и говорит. «Товарищи, отбоя нет. Боевая тревога продолжается. Сегодня, в 4 часа утра, войска фашистской Германии вероломно вторглись в пределы нашей родины. Фашистские самолеты бомбили Киев, Харьков, Севастополь, Житомир и другие советские города». «Рассредоточить самолеты по звеньям. Будем жить в боевых условиях. Порядок дня не изменен. Но день должен быть уплотнен еще больше. Приступайте к своим каждодневным делам, товарищи». Война. Фронт. В голове пронеслась вереница мыслей. Родина в опасности. Украина, моя родная, цветущая Украина, уже испытала первый удар вероломного врага. Жизнь моих сограждан под угрозой. Чувство ненависти к врагу росло, овладевало всеми помыслами». Поделиться своими переживаниями с друзьями некогда, начинается обычный учебный день. После обеда Комэск читает нам сводку, первую сводку командования советской армии. Вечером нас собрал комиссар, как всегда спокойный и подтянутый. «Товарищи», – сказал он. Фашистская Германия захватила оружие и боеприпасы нескольких европейских армий. На нее работает промышленность Чехословакии, Австрии, Польши, Голландии, Франции и других стран. Гитлеровцы рассчитывают на молниеносный удар, но наша армия, воспитанная партией Ленина-Сталина, даст отпор захватчикам. Все силы мы должны бросить на защиту Родины. Сейчас наш лозунг «Все для фронта, все для победы». Нами руководит Сталин, и мы победим. В эту секунду я, рядовой летчик, уже чувствовал себя участником справедливой борьбы, которую ведут войны нашей многонациональной Родины. Великая воля к победе захватила и меня. Мы в едином порыве закричали «Ура!». Я был уверен, что через несколько часов полечу на фронт. Комиссар закончил деловито и внушительно. Фронт требует летчиков. Надо их готовить. Работайте, товарищ инструктор, еще лучше, еще тщательнее отрабатывайте технику пилотирования, свою и курсантов. Когда вы понадобитесь, будете отправлены на фронт. А пока с утроенной энергией за учебу. Дисциплина прежде всего. «Я летчик-истребитель, и мое место на фронте. Вот о чем думал я с самого утра, но приказ нашего командования был ясен и безоговорочен. Фронт требует летчиков, и мы должны их готовить. И все же, как хотелось мне в этот вечер вылететь в действующую часть».